Глава 30 Времени на раздумья не осталось. Один бросок. Короткий, резкий, практически в упор, и он не успеет закричать. Я подхвачу пробитое насквозь бездыханное тело кишек тена, затащу в юрту и скрою под мехами. Никто не найдет его в ближайшие несколько минут, а потом будет уже все равно — Я закончу свое дело и уйду». Воин неторопливо, будто бы в замедленной съемке, тянулся к висевшей на боку сабле, открывая рот, чтобы позвать остальных. Я шагнул вперед, целясь в незащищенное панцирем горло. Гунгнир уже хищно трепетал под моими пальцами, готовясь сорваться и снова отведать крови. Но что-то удержало мою руку. И я просто стоял и смотрел: не на страшную железную морду Кишектен где-то оставил свой шлем, а на самое обычное лицо. Скуластое, смуглое, с чуть раскосами глазами и коротенькой черной бородкой, ничуть не встревоженное, скорее веселое и чуточку пьяное. Йотуновы Кости! Да он же меня не видит! Кишектен снова посмотрел в мою сторону но сквозь меня. Возможно, боги наделили его слабеньким даром истинного зрения, и он на мгновение смог разглядеть мелькнувший среди костров полупрозрачный силуэт. Но не более. кишектен улыбнулся, поудобнее пристроил болтавшиеся на поясе ножны, покричал что-то кому-то за моей спиной и поспешил прочь. В дальний конец лагеря, откуда слышался топот и лошадиное ржание, Хис работал на совесть. «А моей самой серьезной проблемой стало не врезаться в кого-нибудь из булгар, которые торопились успокоить взбесившихся от страха коней и пристрелить появившееся из ниоткуда чудовище. Хорошо, чем больше они набегаются и испугаются сегодня, тем легче будет нам в завтрашней битве у Вышеграда, если она вообще состоится». Я чуть пригнулся и скользнул в сторону, пропуская очередного бронированного кишек тена. У центра лагеря они попадались куда чаще, значит, жилище самого хана уже близко. Не пропустить бы. Я не знал ни имени, ни даже возраста предводителя булгар, но надеялся, что подскажет истинное зрение. Если повезет, я смогу поразить его издалека сквозь стену шатра» и исчезнуть, растворившись в темноте ночи. Есть! Кажется, нашел! И не только по трепетанию многочисленных ярких аур в серой дымке мира духов. И не по размерам, по соседству попадались шатры и покрупнее. Но если большинство из них скорее напоминали огромные юрты, такие же серые и невзрачные, собранные из жердей и лошадиных шкур, то обиталище хана оказалось самым настоящим дворцом. Я даже на мгновение выглянул через кромку миров, чтобы полюбоваться хоть и чуть выцветшей от солнца и дождей, но все еще красивой темно-синей тканью с золотым шитьем. Вытянутые тела то ли змеев, то ли драконов переливались в свете костров, трепетали от ветра и на мгновение показались почти живыми. Но я пришел сюда не для того, чтобы наслаждаться видами. Пальцы ног снова начинали понемногу подмерзать. Значит, времени у меня мало. И все же вполне достаточно, чтобы подойти чуть ближе и нанести один единственный удар. Но когда я снова переключился на истинное зрение, меня ждало разочарование. Шатер почти не изменился, только потерял большую часть роскошных красок. Я видел ауры высокоуровневых кишек тенов перед ним и по сторонам, но стены ханского жилища мой взгляд не просвечивал. Я на всякий случай пару раз посмотрел обычным и снова истинным. Нет, никакого эффекта. Похоже, булгарский хан где-то раздобыл особую ткань, способную защитить его даже от тока видящего. Досадная помеха. «Ну уж точно не повод повернуть обратно». Поудобнее перехватив копье, я снова зашагал вперед, прошел между двумя плечистыми кишектенами и через несколько мгновений просочился сквозь стену шатра внутрь. Та оказалась неожиданно плотной, вязкой и как будто даже чуть замедлила движение, но остановить меня все-таки не смогла. «Неужели будет так просто?» Предводитель булгар был один. Он сидел на огромной медвежьей шкуре в полоборота ко мне и разглядывал какие-то свитки. Истинное зрение заботливо подсветило мне. Джаргал-богатур, двадцать девятого уровня. Серьезный парень. И все-таки от предводителя целой орды я ожидал чего-то покруче. Пожалуй, а заодно и постарше. Выглядел грозный правитель чуть ли не моим ровесником. «Самым обычным булгарским парнем, разве что с доспехами чуть покрасивее и побогаче, чем у других. Стальной панцирь, с которым хан почему-то не расстался даже в собственном жилище, был украшен золотым орнаментом, почти таким же, как тот, что я видел снаружи на шатре». «Орнамент?» Я мог разглядеть мельчайшие детали доспеха Джаргала, хотя обычно сквозь разделявшую два мира пелену проступал лишь слегка размытый силуэт, раскрашенный цветами ауры. «Так значит, он тоже!» Джаргал повернул ко мне голову и улыбнулся. «Он знал, что я иду. С самого начала знал, поэтому и поджидал меня, облачившись в броню из с саблей наготове». Не знаю, когда меня успели заметить, может быть, сразу после того, как я слез с лошади и продолжил путь пешком, но вместо того, чтобы расстрелять из луков, булгары позволили мне дойти до самого центра их лагеря, где меня и поджидал сам хан. Собранный, готовый и нечеловечески спокойный будто бы перед ним стоял не колдун-видящий с волшебным копьем, который пришел забрать его жизнь, а самый обычный воришка. Я ударил первым, и не знающий промаха Гунгнер меня подвел. Простому смертному никогда бы не удалось увернуться от оружия самого всеотца, еще и ускоренного моим умением и сверхчеловеческой подвижностью, Но вместо того, чтобы пробить насквозь тело вместе с панцирем, Гунгнер громыхнул о щит. Небольшой металлический круг тут же треснул и развалился пополам, но свое дело сделал. Удар, который должен был стать для Джаргала смертельным, лишь слегка отцарапал плечо. А сам хан крутанулся на месте и встретил меня уже с саблей в руке нечеловечески быстро. Я все еще чуть опережал его, но умение разгоняться, скользя по тонкой кромке между мирами, не принесло привычного преимущества. Джаргал двигался немного медленнее, но в одном со мной слое реальности. И был не один. Чутье снова взвыло, предупреждая об опасности. И я успел отступить в сторону за мгновение до того, как на мою голову опустилась сабля. Вслепую ткнув назад рукоятью копья, я перекатился бок и снова встал в боевую стойку. На этот раз лицом ко всем врагам сразу. Три, четыре, пять! Я не успел даже сосчитать всех до того, как они снова напали. Сабли молниями засверкали в серой дымке мира духов, и мне снова пришлось высаживать синюю шкалу. Но я не нападал, а только лишь защищался, отбивая один удар за другим. Вряд ли хоть один из кишектенов смог бы справиться со мной в поединке, но и я не выстоял против всех сразу. Гунгнир вращался в моих руках, как лопасти вертолета, вспарывал консервные банки доспехов, сбивал шлемы, дырявил щиты и ломал тяжелые булгарские сабли, как игрушечные, но только пока я не высушил в ноль всю синюю шкалу. Нас всех вышвырнуло обратно в человеческий мир одновременно. От удара сапогом под колено мои ноги подкосились. Кто-то из кишектенов в немыслимом рывке перехватил латной рукавицей древка гунгнера. И через несколько мгновений самый рослый из них уже сидел у меня на груди, нацелив острие сабли прямо в горло. Для личной гвардии Джаргала схватка тоже не прошла без следа. Двое из них так и не смогли подняться после моих ударов, И все же они победили, а я проиграл. «Кто же ты такой?» Устроившийся на мне кишек тен осторожно опустил лезвие сабли мне на грудь и посмотрел прямо в глаза. Без злобы, скорее с настороженным любопытством. «Внимание! Вы сопротивляетесь способности истинное зрение!» «Что?» Да уж, ничего себе уджаргало телохранители. Дергаться я не стал, на меня смотрели острия сразу пяти сабель, но чуть откатившейся синей шкалы хватило, чтобы посмотреть на свалившего меня могучего кишектена в ответ. Есугей, хан 35 уровня, сила 7, телосложение 6, подвижность 9, восприятие 5, воля 10.